Глава девятая. Со всех сторон слышатся шепотки. Четвертая принцесса снова пыталась привлечь внимание. Ей везде заговоры мерещатся. Это все зависть. У самой-то магии нет. Только скандалить и умеет. И как не стыдно. Чувствую себя так, словно искупалась в помоях. Мысли мечутся в поисках разгадки. Где ошибка, где? Ну, убедилась? Надменно спрашивает Мира, поигрывая пустым бокалом. Может, ты хочешь еще в чем-нибудь меня обвинить? Давай, не стесняйся, зачитывай список». Вокруг неприятно усмехаются. Рыжеволосый брат Миры тоже здесь, хмуро поглядывает из толпы. На нет едва не плачет. Я же не знаю, куда деться от растерянности, непонимания, стыда. Я все вглядываю в злорадное лицо Миры, пытаясь уловить признаки действия яда. Но принцесса Янатория как зло пышит здоровьем. «Надеюсь, теперь я услышу извинения», – хмыкает она. Я сжимаю губы, с трудом давлю восстающую гордость. Выбора нет. Приношу глубочайшие извинения, леди мира. Придерживая юбку, присаживаюсь в унизительном реверансе. Больше не попадайся мне на глаза! Презрительно выплевывает мира. Она машет мне рукой, словно прогоняя раздражающую муху. Все посмеиваются, даже не таясь. На полянке поднимается ветер. Он холодит лопатки, скребет душу. На нет хватает меня за руку и поспешно утягивает в парк. Подальше от толпы. Я плетусь за ней, с трудом переставляя ноги. Но как же так? Я ведь была почти уверена. В том-то и проблема, что почти. Но я видела страх в глазах миры. Или лишь приняла желаемое за действительное. Так или иначе, но скоро каждая невеста и каждый жених на отборе узнают историю о том, как скандалистка Николь накинулась на беззащитную принцессу Нинатория и обвинила бедняжку невещом. Как же на меня посмотрят после такого? Как отреагируют женихи? Получу ли я хоть один голос? Почему-то неприятнее всего, что историю услышит жарит. На нет продолжает тащить меня вглубь парка. Мы словно убегаем, как преступники. Мощенные дорожки свободны от снега, а кругом лежат настоящие сугробы. Если бы не магия алтаря, то мы давно бы стучали зубами от холода. Солнце закатилось за горизонт, спустились сумерки. Их разгоняют магические искры, похожие на разноцветных светлячков. Они стайками кружат под кронами... Собираются в крупные огни возле мраморных статуй, фонтанов и лужаек для отдыха. Королевский парк Аштария огромный. Его не обойти даже за день. Это одно из прекраснейших мест на Земле. Но сейчас он у меня совсем не радует. На душе тяжело и мрачно. Серое небо давит, а деревья кажутся длиннолапами-монстрами. Чем глубже мы уходим, тем меньше кругом людей. И тем медленнее шаг на нет. Кудрявые локоны подпрыгивают на плечах сестры в такт шагов. Я не вижу ее лица, но уверена, она очень расстроена. Мне придется как-то объясниться, но понятия не имею, что сказать. Хотела как лучше, а в итоге сгубила нашу репутацию. Еще и стерва мира теперь в центре внимания. Настроение поганое. Но у она нет оно еще хуже. Я чувствую, как внутри сестры пищит от горя маленький кролик. Хотя она не старше по возрасту, но она воспринимает мир как добрую сказку, где с ней не может произойти ничего плохого потому и не умеет противостоять чужой злобе. В детстве сестра много болела, это сказалось на ее росте. Из нас она самая маленькая, едва достигает мне до плеча. Из-за плохого здоровья на нет всю жизнь перекали Няньки не отходили ни на шаг. Отец дарил третьей принцессе так много любви, что на остальных детей оставались жалкие капли. В результате на нет выросла нежной и хрупкой. Она мечтала о семье и об уюте. Она дольше нас горевала, о маме. Не боялась чувств плакала, не скрывая слез, и улыбалась до прелестных ямочек. Ее искренность, красота и непосредственно всегда подкупали мужчин, поэтому к нам то и дело приезжали соваться со женихи. Но на нет всем твердо отказывала, ждала отбора. А теперь я все испортила. Мира меня переиграла. На нет, зову я, когда мы отходим так далеко, что даже музыки не слышно. «Как ты, я?» Сестра замирает, отпускает мою руку. Ее маленькие плечи вздрагивают. Я делаю шаг, шепчу. «Я хотела как лучше». «Как лучше?» Задушенно выдавливает сестра и поворачивается. Ее хорошенькое личико опухло от слез, губы дрожат, как у ребенка. У меня мучительно стискивает сердце. Я хочу обнять, успокоить, но сестра отшатывается, отгораживается от меня ладонями. «Прости!» Со всей искренностью говорю я. Уверена, на тебе произошедшее никак не скажется. «Ты поймаешь птицу и...» Сестра мотает головой. «Уже сказалось!» «Они смотрят на меня так, так, будто я грязь!» С надрывом выдыхает на нет. «Нет, ты ошибаешься! Зачем ты это сделала? За что ты так со мной? Разве я тебе враг? За что ты меня ненавидишь, Николь?» «Я вовсе не... Мира могла тебе навредить!» Меня трясет, во рту кислый вкус и сожалений. «Да с чего ты взяла?» Лихорадочно шепчет сестра, зло вытирая слезы. Снежинки путаются в ее каштановых волосах, липнут к щекам. «Я думала, ты хоть немного расслабишься, будешь нормальной, но ты не способна. Знаешь, а я ведь обрадовалась, что ты пойдешь на отбор. Думала, это шанс развеяться, стать ближе. Я хотела познакомить тебя с ним, с тем, кто мне нравится. Ради него я ждала отбор, а ты выставила меня полной дурой, прямо у него на глазах». Сестра прячет лицо в ладонях, судорожно выдыхает пар. «Я нервно тереблю подол платья, кусая губы». «Объясни мне!» – шепчет сестра. «Я пойму, Николь, но ты объясни! С чего ты взяла, что мира захочет меня отравить? Ну, с чего? Если объяснишь, я пойму!» Сестра смотрит на меня с мольбой, а я не могу вымолвить ни слова. «Потому что однажды она уже поставила тебя. Хочется крикнуть мне, но язык будто присыхает к небу, виски сдавливает боль. Алтарь не позволит открыть правду». «Я это почувствовала!» С отчаянием шепчу, едва не плача. «Почувствовала!» А пустошенно повторяет на «нет». «Да, ты же знаешь, я хорошо чувствую опасность. Мире нельзя доверять, поверь. Она способна на ужасные вещи. Я хотела как лучше, хотела уберечь тебя, помочь. А вместо этого все испортила!» Хрипло кричит на «нет», а потом ударяет маленьким кулачком по стволу дерева. «Теперь меня все презирают. Он в мою сторону теперь не посмотрит». «Нет, но ну это... От тебя одни беды, Николь!» «Зачем ты влезла? Лучше бы у меня не было такой сестры!» Я вздрагиваю, она не зло вытирает щеки. Порывисто разворачивается и уходит прочь. Подол ее платье шуршит по земле. «Лучше бы у меня не было такой сестры!» Звучит в голове. Эти слова разъедают сердце. Я молча смотрю в спину на нет до тех пор, пока она не растворяется в тенях, а я остаюсь одна. Ветер холодит лопатки, кусает шею. Вокруг неподвижными исполинами застыли деревья. Тревожно шепчется листва. Издалека доносятся отголоски смеха и музыки, но я будто застряла в мрачной изнанке мира, где забыты свет и радость, зато опасность жадными тенями поступает со всех сторон, и нет никого, кто мог бы помочь. Одиночество наваливается, вгрызается зубами в душу. В одно мгновение на мою спину будто опускается вся тяжесть мира. Из последних сил я борюсь со слезами. «Ты все испортила!» – звенит в ушах. «Почему ты меня ненавидишь, Николь?» – стучит в мыслях. Проходит несколько минут, прежде чем я снова могу нормально дышать. Грудь спирает от острого чувства несправедливости. Обида скрипит на зубах. «Я ведь хотела помочь!» Кролик внутри прижимает уши, свернувшись комок. Осторожно вытираю слезы, все же не вышло их сдержать. Дохожу до ближайшей лавки и присаживаюсь на уголок. Мысли мечутся, как припуганной рыбешке. Я думаю об алтаре, что вернул меня в прошлое, о метке, что связала меня и наглого волка о Виктории, которую кто-то хочет убить, об отборе, который совсем не похож на легкую прогулку. От круговорота чувств не придохнуть, но я понимаю, сейчас важнее сосредоточиться на задании, поймать уже эту дурацкую птицу. Мне требуется еще 10 минут, чтобы более или менее привести чувство в порядок. Да, она нет, сейчас расстроена, но с ней все будет хорошо, думаю я. Поймает птицу, пройдет на следующий этап, мира теперь к ней не сунется, а наша ссора... Это важно. Все будет неважно, если через две недели аштарию сожгут, а нас погубят. Но пока мы живы, все можно исправить. Я загоняю эмоции глубже, чтобы не мешали думать, не будили вину. Оглядываюсь кругом, прислушиваюсь через своего зверя. Я помню, что несколько птиц так и не отыскали. Они прятались у озера в дальней части парка. Тропу туда сложно заметить, если, конечно, не знать парк вдоль и поперек. Главное, никому не попасться на глаза и сделать все тихо, ради нет, ради Аштарии. Если провалю первый этап, то потеряю доступ к отбору, а значит, не смогу помешать убийце, не предупрежу Викторию, не говоря уж о том, что придется выйти замуж за Гилберта. Смага останется завтра устроить свадьбу и тут же увести меня подальше, чтобы больше не доставляла хлопот. Я решительно поднимаюсь, отряхиваю платье от снежинок. Немного побродив, нахожу нужную тропу и торопливо иду по ней, с каждым шагом удаляясь от замка. Магических огоньков становится все меньше, а эхо музыки уже не слышно, но я не сворачиваю. Твердо следую выбранному направлению и, наконец, выхожу на небольшую полянку перед широкой гладью озера. Это озеро никогда не замерзает. Даже сейчас вода идет рябью ветра. Оно тянется далеко вдаль, словно обнимая Королевский парк северной его части. Глубина весьма приличная даже у берега. Ближе к озеру все в сугробах, и там же раскинулись три могучих дерева. В их темно-зеленой кроне я замечаю алмазные облески. С волнением крадусь ближе, кладу ладони на шершавый ствол, запрокидываю голову. Да, я не ошиблась, в ветвях прячется волшебная птица. Вон она, красавица, словно вырезанная из чистейшего бриллианта. Я различаю изящные перышки, тонкий клюв, внимательные глаза бусины. Восхищение невольно трогает мое сердце. «Иди сюда, маленькая, будешь моей!» Протягиваю ладонь, пытаясь привлечь внимание. Но птица недовольно взмахивает крыльями и перелетает на ветку выше. Я испуганно убираю руку. Нет, пугать ее не стоит. Еще улетит? Привлечь волшебную Иваре можно лишь магией. И у меня есть один способ. Главное, чтобы никто не увидел какой, иначе вылечу с отбора. Сначала я проверяю, что рядом нет свидетелей. Парк тонет в сумерках. Небо нависло серым полотном. Озеро уходит вдаль зеркальной гладью. Обратившись к внутреннему зверю, вслушиваюсь в окружающие звуки. Кругом шуршит листва, лениво потрескивает снег, но людей нет. Я облегченно вздыхаю. По правилам, проходить испытания можно лишь полагаясь на собственные силы. Перед отбором всех девушек досматривали, но меня ничего запрещенного не нашли. Воровато оглянувшись, я достаюсь из дамской сумочки флакон с духами. На первый взгляд он весьма обычный, Даже можно, нажав рычажок, опалить себя сладковатым запахом ванили. Но в этом флаконе есть секрет. Если нажать на донышко, то нижнюю часть можно открутить. В ней имеется небольшая полость. Ее оказалось достаточно, чтобы спрятать особые семена. Всего 10 штук. Если положить такие в теплую почву и пробудить капли крови, то семена вырастут в яблони меньше, чем за минуту. Все потому, что эти семена под завязку напитаны магией и вари тянутся к магии, потому что она поддерживает их жизнь. А какая им разница, чья это сила? Я могла бы использовать артефакт-накопитель, но его бы точно заметили. А маленькие семена не учуять, особенно если они спрятаны во флаконе с духами. Я кладу на ладонь пять темных семечек. От них исходит голубоватый свет, а если принюхаться, можно учуять яблочные нотки. Я снова поступаю к дереву. Медленно, чтобы не спугнуть птицу, Протягиваю подношение. Иварий заинтересованно наклоняет голову, спускается на ветку ниже, словно в задумчивости раскрывает алмазные крылья, но она все еще слишком далеко. «Ну же, маленькая!» – шепчу. «Здесь тебе вкусняшка! Ты же любишь магию!» Иварий в нерешительности приступая с лапки на лапку. «Может, она плохо видеть семена?» Я пытаюсь поднести руку поближе, для этого наступаю на вздыбленный корень, С него ловко перебираюсь на крепкий сук, что в метре от земли. Свободной рукой держусь за шершавый ствол. Резкий порыв ветра бросает в лицо холодные брызги с озера. За шиворот падает снег, но я не обращаю внимания. Балансируя на опоре, протягиваю ладонь выше. И Иварий не двигается. Я пытаюсь думать лишь о хорошем, подозревая, что магические существа чуют эмоции. Я вспоминаю о моей вредной лошадке Альпе, о вечерних прогулках по саду, о книгах, которые я не успела прочесть, о людях, что зависят от меня, о семье, которую хочу спасти, об истинном, которого не успела получше узнать. И тут птица с нежным чирик спускается ниже, вытягивает шею, пушит перья. Ох, до нее теперь рукой подать. Еще немного и соскочит мне на ладонь. Но почему же медлит? Я стараюсь вспоминать все хорошее, что было в моей жизни. Но птица не думает реагировать лишь издевательски моргает глазами бусинками. А у меня уже и спина затекла, и рука немела. Юбка раздувается от ветра, как парус, грозя скинуть в сугроб. И тут я вспоминаю, что Виктория советовала использовать внутреннего зверя. Прикрываю глаза, кролик в моей груди просыпается, шевелит носиком, а потом встает на задние сильные лапы, будто желая понюхать странную птицу. И Варя замирает. Мне мерещится, будто она смотрит вглубь меня будто решает, достойно ли я получить благословение. «Чирик-крик!» – звонко сообщает алмазная птица, а потом расправляет переливающиеся крылья и плавно прилетает мне на ладонь. Я не дышу, пока Ивари щипля меня за кожу, глотает одно семечко за другим. Радостная улыбка расцветает на моем лице. Ивари приняла подношение, значит, она согласна стать моей. Я уже наполовину справилась с испытанием, значит, и дальше все будет хорошо. И тот в груди вздрагивает кролик. Я настораживаюсь, кручу головой, и сердце обмирает в груди. Возле дальних деревьев мелькает крупная тень. Она стремительно движется в мою сторону. Паника стискивает легкие. Меня раскрыли. Как давно за мной следят. Как много видели. Птица, словно почувствовав мой спуг, взлетает в небо. В спину бьет очередной порыв ветра. Я не успеваю среагировать, неловко смахиваю руками, пытаясь ухватиться за ствол но ступни соскальзывают с опоры, я камнем падаю вниз. Успеваю зажмуриться, как вдруг лицо обдаёт тёплой волной, и кто-то горячий подхватывает меня по спину. «Жульничать нехорошо», — раздается шёпот. Я испуганно дёргаюсь в объятиях силы, ударяя локтями, слышу чертыхание, а в следующий миг кувырком лечу в сугроб.